Глава 40 Четырехзначный счет за десерт. Отель «Дюкап» на французской ривьере – одно из любимейших мест, где собираются сливки общества. Еще бы! Отель восхитителен, местность изумительна, а обслуживание выше всяких похвал. Однажды утром один из посетителей отеля заказал десерт «Тарт Трапезьен», Французское пирожное из сахарной булочки, разрезанные на две части и наполненной смесью двух кремов ванильного и масляного. Им, кстати, часто лакомилась Бриджит Бордо, когда снималась в Сен-тропе в фильме и создал бог женщину. Оно и в самом фильме упоминается: Повар Отеля вежливо уведомил клиента, что они не могут выполнить заказ, так как данная выпечка не входит в ассортимент ресторана и является исключительным фирменным блюдом городка Сент-Тропе в 60 милях отсюда. Но посетитель настаивал. Он твердо заявил, что не уйдет из ресторана, пока не получит того, чего хочет. Поэтому, уступая назойливому гостю, консьерж зафрахтовал вертолет и велел человеку из обслуги слетать в лучшую булочную Сент-Тропе и купить там свежий тарт тропизен. Заказ доставили быстро и вовремя. Заказчик не успел даже допить кофе и подали его клиенту вместе со счетом. Во сколько это ему обошлось в пять евро. 5 евро стоило пирожное, остальное счет за вертолет. Клиент был в восторге, а отель Дюкап одержал очередную победу. Ради чего? Ради того, чтобы не уронить свою честь и сохранить завоеванный авторитет. Мы живем во времена, когда большинство предприятий много чего обещают, но не выполняют и половины своих обещаний. Поэтому выстраивайте деятельность своей организации так, чтобы ее стандартной рабочей процедурой стала потребность удивлять покупателей и полностью оправдывать их ожидания. Однажды в отеле, где я остановился, было дело в Праге, я спросил дежурного администратора, если отдать рубашку в химчистку, возможно ли будет получить ее обратно уже через пару часов? Его ответ я никогда не забуду. «Всё возможно», — сказал он. А в другом отеле, расположенном в тропическом раю, я имею в виду остров Маврикий, персонал обучен на любую просьбу повторять как мантру. Ответ «да». «Так какова ваша просьба?» «Бесподобно, не правда ли?» Поэтому, столкнувшись с привередливым покупателем, помните, что каждого недовольного клиента можно превратить в ревностного сторонника — если отнестись к нему с заботой, пониманием, расторопностью и усердием, и что любое предприятие складывается из отношений между людьми. Для этого требуется лишь изобретательность, огромный энтузиазм и стремление защитить свой бренд, сердечная любовь к людям и желание сделать их более счастливыми. Вроде того консьержа, который выполнил желание клиента, доставив ему пирожное за 2005 евро. Глава 41. Не будьте ленивцем. Открою вам одну тайну. Мой лучший друг обзавелся ленивцем. Собственно говоря, ленивец, если вы не знаете, кто это такой, то поверьте, это очень странное животное, что-то среднее между енотом и орангутангом. У него не живет. Потому что ничего приятного в этом нет. Не жизнь, а сплошные неразбериха и хаос. Нет, ленивец живет где-то там, в лесах Австралии. Просто мой друг решил, через Всемирный фонд дикой природы, следящий за этой популяцией, помогать одному из ленивцев, способствуя, так сказать, улучшению условий его существования. Каким образом? Ежемесячно переводя фонду небольшую сумму денег на содержание животного. Это решение моего друга, надо сказать, служит для меня источником бесконечных шуток, особенно когда мы вместе ужинаем. Я отпускаю по его адресу одну шутку за другой, потому что, по причинам, которые я не могу объяснить, его решение содержать ленивца кажется мне до ужаса забавным. Сам он при этом обычно закатывает глаза, пытаясь оправдать свой поступок любовью к этим милым животным. Но потом все заканчивается тем, что он смеется вместе со мной и заказывает еще один бокал вина. «Только прошу вас...» Не упрекайте меня в том, что я мол выказываю ленивцам мало сострадания и не уважаю их. Поверьте, я уважаю и даже обожаю всех Божьих тварей, кроме ленивцев. Поэтому не упрашивайте меня вступить в поэтому не упрашивайте меня вступить в пресловутый союз сторонников ленивцев. Я все равно не буду читать ваши письма и послания, потому что мне это не интересно. Но шутки в сторону. Знаете ли вы, что ленивцы? Самые малоподвижные млекопитающие в мире. Это действительно так. Вот почему человека ленивого часто называют ленивцем. Что я хочу сказать этой главой о ленивцах только одно. Не будьте одним из них. Глава 42. 13 добродетелей Бенджамина Франклина. Какими бы несравненными природными талантами вы не обладали, но наработанные в течение жизни добродетельные привычки будут способствовать вашему развитию в гораздо большей степени, чем любые таланты. Путешествуя столько времени вместе со мной по страницам этой книги, вы уже знаете, что это именно так. Мне приходилось видеть многих поистине гениальных людей, которые так и не реализовали свой потенциал. И многих людей со средними способностями, которые пробились наверх и достигли изумительных вершин мастерства. Да, я соглашусь с вами, что выполнять данные обещания, неважно, данные себе или кому-то другому, очень и очень нелегко, ибо это требует долгих часов ежедневной практики, совершенствования и жесткой дисциплины. Однако могу уверить вас, что если вы постоянно будете выбирать не легкие, а трудные действия, то в жизни вам, как это ни странно, придется очень даже легко. Почему, спросите вы? потому что регулярное выполнение того, что представляется вам трудным, например, подъем на заре, зарядка вместо лежания на диване, жесткая экономия вместо безудержной траты денег, совершенствование своих талантов и уважительное отношение ко всем людям, встречающимся вам на жизненном пути, служит гарантией того, что ваша жизнь будет творческой, продуктивной, здоровой, обильной, самодостаточной и полноценной, как с точки зрения профессионального мастерства, так и с точки зрения уважения со стороны окружающих, не говоря уже о чистой совести. Трудности делают вашу жизнь все более и более легкой. Хочу также напомнить вам еще об одном славном принципе, следуя которому можно закрепить у себя полезную привычку. Этот принцип таков. Привычку гораздо проще поддерживать, чем нарабатывать ее заново, отказавшись от нее. Одна из книг, оказавших наиболее сильное влияние на формирование меня как человека, это автобиография Бенджамина Франклина. Что меня пленяет в ней и по сей день, так это приведенные там 13 добродетелей, наиболее важных с точки зрения автора для успешной, процветающей и образцовой жизни. Я приведу небольшой отрывок из неё, где говорится о том, как он задумал взрастить в себе эти добродетели. Приблизительно в это время я и замыслил смелый и трудный план достижения морального совершенства. Я желал жить, никогда не совершая никаких ошибок, победить все, к чему меня могли толкнуть естественные склонности, привычки и общество. Так как я знал или думал, что знаю, что хорошо и что плохо, то я не видел причины, почему бы мне всегда не следовать одному и не избегать другого. Но вскоре я обнаружил что я поставил перед собой гораздо более сложную задачу, чем предполагал вначале. Хотя Франклин знал, что именно ему нужно делать, чтобы стать высоконравственным и добродетельным человеком, он часто оступался и делал промахи. И пришел к выводу, что самое разумное в этом случае – создать систему, помогающую искоренить старые вредные привычки и методически нарабатывать новые, более нравственные. Главные моральные добродетели, по мнению Франклина, таковы. Первое. Воздержание. Есть недопресыщение, пить не до опьянения; Второе. Молчание. Избегать пустых разговоров, говорить только то, что может принести пользу. Третье. Порядок. Держать все вещи на их местах, для каждого занятия иметь свое время. Четвёртое. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сделать. Неукоснительно выполнять то, что решено. Пятое. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо. То есть ничего не расточать. Шестое. Трудолюбие. Не терять времени попусту. Быть всегда занятым чем-либо полезным. Отказываться от всех ненужных действий. Седьмое. Искренность. Не причинять вредного обмана Иметь чистые и справедливые мысли. Восьмое. Справедливость. Не причинять никому вреда, не совершать несправедливостей. 9. Умеренность. Избегать крайностей, не доводя себя ни до лени, ни до аскетизма. 10. Чистота. Не допускать телесной нечистоты, соблюдать опрятность в одежде и в жилище. Одиннадцатое. Спокойствие. Сохранять внутренний мир, не волноваться по пустякам. 12. Целомудрие. Не участвовать в бессмысленных половых забавах. 13. Скромность. Подражать святым, мудрецам и пророкам. Франклин набросал вот такую таблицу для всех тринадцати добродетелей и поместил ее на страницах своего дневника, который он назвал книжечкой. Как видно из таблицы, левая колонка отведена добродетелям, каждая названа начальной буквой одной или несколькими, а буквы в верхнем ряду обозначают «дни недели». Каждый вечер, прежде чем отправиться спать, он вспоминал, как вел себя в течение дня, прикидывал, насколько его поведение увязывалось с его стремлением наработать данную привычку и вносил необходимые замечания. Наработки каждой добродетели — Франклин отводил ровно одну неделю, и таким образом он мог пройти весь курс программы за 13 недель, а за год 4 курса. Кроме того, и вам нужно знать об этом, Франклин был убежден, что все 13 добродетелей тесно взаимосвязаны между собой. Другими словами, потратив неделю, например, на воздержание, вы обнаружите, что у вас прибавилось силы воли на то, чтобы наработать у себя привычку к молчанию. А после недели, посвященной наработке молчания, вы сможете лучше контролировать себя, занимаясь наработкой такой добродетели, как порядок в жизни, и так далее, и так далее. Этот метод прекрасный пример того, как эффективно преобразующая сила ежедневной работы над своим самосознанием и той трехступенчатой формулы успеха, которую мы рассмотрим в одной из следующих глав. Теперь же уделите крупицу своего драгоценного времени и внимательно рассмотрите и обдумайте моральные добродетели Бенджамина Франклина. Как и то, насколько возрастут и улучшатся ваша производительность, процветание, чистота и духовность, если вы будете методически пользоваться этой волшебной системой. По скриптум. Получить доступ к 13 моральным добродетелям, я имею в виду рабочие материалы, схемы и анкеты, которые я даю участникам моего онлайн-курса «В кругу легенд» и начать работать по этой программе вы можете на сайте theeverydayhiramanifesto.com Глава 43. Павлин, жалующийся Юноним, Мне очень нравятся басни Эзопа. Люблю их читать. Эзоповы притчи помогают мне идти по жизни, напоминают о том, что в ней важно, помогают набраться знаний и жить с большей убежденностью, ясностью и чистотой. Сегодня утром я прочел басню «Павлин, жалующийся Юноне». Однажды напыщенный красавец-павлин обратился к богине Юноне, жалуясь на то, что у соловья, птицы простой и невзрачной, голос намного приятней и мелодичней, чем у него, павлина. Он счёл это несправедливым. Юнона в гневе отвечала, что не пристало ему, павлину, жаловаться на несправедливость, так как он с избытком одарен красотой. Один лишь хвост, каменьями играя, похож на ювелирный магазин. И что всякой твари божьей даны в удел особый признак и отличие. орел отважен, горд и смел. Попугай способен передразнивать людей. Горлица кротко и миролюбива. А от павлина глаз не оторвёшь. Настолько его красота пленяет взор. «И все довольны. Не мешало б, друг, и тебе, забыв мечты, не приносить мне больше жалоб, чтобы не лишиться красоты, которой мной отмечен ты», посоветовала ему Юнона. К счастью, павлин внял словам богини и, распустив свой роскошный хвост, стал еще привлекательней и красивее, как и должно быть. Глава 44. Конфликт ценою в жизнь. Я знаю людей, постоянно борющихся с чем-либо, и эта борьба отнимает у них лучшие годы жизни. Один из этих людей – некий джентльмен, затеявший войну с солидной организацией, потому что посчитал, что с ним обошлись несправедливо, а он считал себя правым. Он мог бы решить этот вопрос с помощью искусных переговоров, толковой дискуссии или, возможно, даже пойдя на небольшие уступки. Но ему захотелось почувствовать себя победителем, полным и безраздельным. И он потратил на это 20 лет своей жизни. Да, 20 лет. И догадайтесь, чем все это закончилось. Он победил. И догадайтесь, во что ему обошлась эта победа. Он перенес инсульт, потерял большую часть своего солидного состояния, и кончил дни свои в инвалидном кресле. К тому времени, когда война закончилась его победой, язык ему почти отказал, и он едва мог говорить, но все равно через силу бубнил мне на ухо. Я таки преподал им урок. Да, я глубоко убежден, что необходимо отстаивать свои права и сражаться за правое дело. Мартин Лютер Кинг однажды сказал, «Наша жизнь начинает заканчиваться в тот день, когда мы замалчиваем те вопросы, которые считаем важными. Отстаивать свои принципы, оставаться верным своим ценностям и защищать то, что считаешь наиболее важным, все это, несомненно, закаляет наш характер, подпитывает наш героизм и повышает нашу самооценку. Я все это понимаю и принимаю. И в этом смысле я заодно с вами. И все же под влиянием пережитых испытаний я усвоил также и это — Никакая борьба не стоит потери творческого потенциала, продуктивности, счастья и душевного покоя. Стоит только потерять эти сокровища, и вы потеряете все. Ведь согласитесь, все пребывает в хрупком равновесии. Затевая сражения, ведите их осторожно, тщательно, продумывайте. Да, иногда приходится отстаивать свою честь и ввязываться в сражения с ходу, не думая. А иногда все же лучше подумать о будущем и сохранить свою жизнерадостность, чем правоту, и, выбрав более мудрую игру двигаться вперед не путем трудных побед, а путем избегания конфликтов, веря при этом, что в долгом путешествии стоит идти по большой дороге, а не по малым тропам, ибо это сбережет ваши силы. Глава 45 Убивайте своих любимых Да, я прекрасно помню, что говорил выше. Не нужно пользоваться грубыми, резкими словами, а лишь теми, которые ободряют, возвышают, вдохновляют. И тем не менее, я вынужден сохранить название этой главы. Оно нужно, чтобы объяснить, как я пишу. 12 долгих и напряженных, но при этом волнующих, бурных и радостных месяцев понадобились мне для того, чтобы дойти до этой главы. Фотография ниже наглядно демонстрирует мою одержимость деталями, которыми я всецело поглощен во время творческого процесса. Вы можете спросить, почему я работаю именно так, с полной отдачей, забывая себя и все вокруг. На написание клуба 5 часов утра, например, у меня ушло 4 года. И почему я столько времени уделяю тому, чтобы каждая строка была безупречной и тщательно выверенной. Великий мастер рекламы Дэвид Огилви однажды написал «Я паршивый копирайтер, но я хороший редактор. Я иду на работу, чтобы редактировать собственный черновик. После четырех или пяти редакций написанное выглядит уже достаточно хорошо, чтобы показать это клиенту». Свой ответ на вопрос, почему я безжалостно редактирую текст и стремлюсь достичь наилучшего результата, я разделил на шесть пунктов И это, по сути, мои правила для творчества. Первое, потому что я глубоко уважаю своих читателей и стремлюсь дать все самое лучшее из того, на что способен, ибо они этого заслуживают. Второе, потому что, берясь за новый труд, я стремлюсь создать нечто лучшее, чем создавал раньше, стремлюсь расширить рамки своего творчества, достичь еще более высоких вершин мастерства и превзойти ранее намеченные границы. Это делает жизнь еще более интересной. Третье. Потому что я не хочу почивать на лаврах, ибо это будет началом конца. Повторять удачные ходы и наработки из прошлой книги, не рискуя открывать новые рубежи, недостойно писателя и свидетельствует о его равнодушии и к своему труду, и к читателям. Четвёртое. Потому что на обложке красуются мои имя и фамилия, как гарантия высокого качества. А я не хочу выпускать в большой мир что-то, что будет ниже того, к чему привыкли мои читатели. Пятое. Потому что существует такое явление, как карма, и наше высшее «Я» следит за всем, что мы делаем. Если я буду вкладывать в свой труд любовь к читателям и искренне желать сделать их жизнь лучше, мои мечты станут реальностью, а жизни тех, кого я люблю – будут наполнены радостью. Шестое. Потому что нашей цивилизации все еще не достает ни правды, ни красоты. Если я чувствую, что способен дать их миру, мой долг сделать это. И это подводит нас к объяснению названия главы. Ниже помещаю фото моего рабочего стола в том виде, как я его оставил вчера после работы. Свою рукопись я довожу до ума в небольшом коттедже на берегу моря. Посмотрите внимательнее. Вы увидите прямо над рукописью, прислонённый к свече листок бумаги, который поставлен так, чтобы он постоянно был перед моими глазами. На нем написано «Убивайте своих любимых». Выражение, которое чаще всего приписывают лауреату Нобелевской премии, писателю Уильяму Фолкнеру. Это действительно очень ценное правило, которому должен следовать каждый серьезный писатель да и вообще любой человек творческого труда. Независимо от того, пишете вы сценарий, продвигаете стартап, управляете командой или запускаете проект, вы занимаетесь созданием чего-то нового, и это правило будет вам полезно. На мой взгляд, фраза означает, что всякий мастер должен уметь избавляться от того, что мешает общему делу, от лишнего, даже если оно само по себе ему очень нравится. Этот листок напоминает мне. То, что меньше подчас, значит больше. Поэтому даже если в рукописи есть главы, очень любимые мной, я должен быть готов удалить их, чтобы сделать книгу лучше. Создание шедевра – это во многих отношениях не столько вопрос, что именно вы решите оставить, сколько вопрос, что именно и сколько вы готовы выкинуть. На создание чего-то простого часто, как это ни странно, уходят годы. Умение удалять и отсекать то, что несущественно и неважно — вот мера истинного гения. При этом умение определить, что является самым важным, требует огромной проницательности, знаний, смелости и мастерства. «Убивайте своих любимых. Убивайте их, даже если это разобьет ваше эгоцентрическое писательское сердечко», советовал Стивен Кинг, и эти слова я начертал огненными буквами в своем сердце. И теперь я страстно молюсь о том, чтобы и вы сделали то же самое. По скриптам. Главы, которые я решил не включать в эту книгу, вы можете прочесть здесь. wwweverydayhero Глава 46. Не ищите третьей награды. Дарить, ожидая чего-то взамен, это не подарок. Это обмен. Поступать так, Хуже, чем вообще ничего не дарить. Акт дарения обладает таинственной силой, сродни мистической. И эту силу он получает благодаря намерению, с которым дар преподносится. Если вы хотите чего-то взамен, то разрушаете все великолепие подарка. Прежде чем приступить к написанию этой главы, я еще раз перечел афоризмы римского императора Марка Аврелия, этого воина-философа, который, как вы теперь знаете, является моим героем. В частности, то место, где он говорит о благожелательности, которая, наконец, почела на мне, как я на то давно надеялся. Только теперь я понял его. Много-много лет спустя. Ведь понимание приходит к нам тогда, когда смысл, скрывающийся за словами из пустой заумной фразы, превращается в прочувствованное знание. Быть благожелательным человеком, лидером, творцом, созидателем — значит делать все с чистым сердцем и руководясь разумными причинами, с полной искренностью и мыслью о благе других людей. Не скажу, что делать что-то с мыслью о собственном благе – это плохо. Любовь к себе – это чудесное качество. А игра, в которой каждый остается победителем – это превосходная игра. И все же, совершая акт дарения во имя самого дарения, вы сможете вознестись к высшим пределам своей истинной природы, сможете вступить в Эдем подлинного благородства и погрузиться в нирвану самого сокровенного успеха, но лишь даря, а не получая. Этот мудрый и отважный правитель Марк Аврелий, заботившийся исключительно о благополучии Рима, самой мощной и долговечной империи на Земле и о благосостоянии его граждан, в процитированном мною отрывке далее пишет Если ты делал добро, а другой испытал добро, для чего же, уподобляясь глупцам, стремиться к третьей награде – славе за доброе дело или ответному дару? Благодеяние, оказываемое ради того, чтобы ваше имя красовалось на фасаде больничного здания, это не благодеяние вовсе, согласитесь, это тщеславие. Бескорыстная помощь в добром начинании – а затем публичное оглашение своего бескорыстия всюду, куда бы ни привели вас заботы, связанные с ним, это не помощь. И не бескорыстная. Это самореклама. Не знаю, как вы, а я начинаю уставать от всех этих компаний, которые не искренне, скрипя сердце, что-то делают только для того, чтобы показать обществу, насколько они совестливы, хотя за кулисами, вне света социальной рампы, им на все это глубоко наплевать. Доброе дело, сделанное кому бы то ни было, любимому человеку, соседу или коллеге по работе, с мыслью об ответном воздаянии и ожидание этого воздаяния сводят на нет величия самого доброго дела, чудесного шага, который вы столь мудро предприняли. Просто давайте то, что хотите дать, и не ждите ответной награды. Помните, что оказываемая вами услуга есть всего лишь свидетельство вашей безграничной щедрости. Оказывайте помощь без каких-либо условий и оговорок. Не требуйте ни ответного дара, ни рукоплесканий. Только в этом случае ваша щедрость будет чистой и незапятнанной, а следовательно, достойной уважения, честной и благородной. Поступая подобным образом, вы обретаете власть над насущными желаниями, требованиями своего неумолимого эго и недоверием к присущим вам силам которые так нужны для выражения героизма. И разве это не будет самым лучшим воздаянием?